Он подошёл к ней, и тогда она встала с кресла, посмотрела ему в лицо с каким-то любопытством, почти что с интересом, а затем дала ему две увесистые пощёчины и направилась в кухню. «Сейчас сварю кофе», — сказала она ровным голосом. Жиль не шевелился. Он совсем ничего не ощущал, только горели щёки. У Натальи оказалась тяжелая рука. Постояв, он поплелся на кухню и прислонился к косяку. Она с величайшим вниманием следила, как закипает вода. «Гарния просидел со мной до трех часов утра», — сказала она также спокойно. «Звонил по телефону в редакцию, потом в клуб. Тебя там не было». Тогда он позвонил Жанну, и Жанн нам сказал что ничего особенного тут нет. Для тебя это вполне обычное дело. Кажется, даже он счел все это довольно забавным, что нас и успокоило. В голосе ее звучала убийственная ирония. Так как Жан не знал, что я слушаю по отводной трубке, он даже сказал Гарнье, чтобы тот посоветовал мне привыкать. Мне это понадобится. «Перестань», — сказал Жиль. «Я стараюсь в две минуты объяснить то, что ночью заняло у меня двенадцать часов. Кажется, я не злоупотребляю твоим временем». «Всякий может раз-другой напиться». И этот «всякий» может позвонить по телефону и сказать. «Я пьянствую, спи спокойно». Но я думаю, что... Тебе это испортило бы все удовольствие. — ведь верно, — подумал Жиль, — как раз мысль о моей виновности и подстегивала меня нынче ночью. — Вот кофе, — сказала она, — ты получил все, что тебе требовалось. Нелепый ночной кутеж, сцену, устроенную любовницей, две пощечины, чашку кофе. Правильно? Твой портрет схема завершен? «Прекрасно. Я ухожу в агентство». Она на ходу надела пальто и вышла. Жиль с минуту простоял озадаченный, потом выпил кофе, развернул газету, но читать не стал. Оказалось, что он не вызвал у Натали ни ревности, ни гнева. Прежде всего она испытывала тревогу, а потом презрение. Зазвонил телефон. Жиль бросился к аппарату. Может быть, она раскаивается в своей суровости. «Ну что, старик?» — послышался голос Жана. «Опять за глупости принялся?» «Да», — ответил Жиль. «Ты один?» «Да». В голосе Жана звучала веселая снисходительность сообщника. Но что-то в душе Жиля мешало ему соскользнуть, по той наклонной плоскости, на которую толкал его Жан. «Как прошло возвращение? Плохо?» «Две оплеухи», ответил Жиль, и когда Жан рассмеялся, понял, что все-таки соскользнул.